Глава вторая. Стальной автократор. Могутов. Пять тысяч. Первое. Монстра должны были пускать уже сегодня. Сегодня он предъявит миру своего новорожденного, сталипрокатного циклопа, ребенка колоссальных сил, любимого щемящей нежностью и страхом, в возможность ни зачать, ни выносить которого не верил никто, ни в России, ни в мире, и многие сильные делали все, чтобы задавить его углановское детище еще в первоосновы. И вот теперь раздастся лютый свет. Ворота нового отдельного металлургического города раздвинутся, и под бетонными незыблемыми сводами он потечет протяжно, нескончаемо изначальной Волгой катков исполинов и волков мостодонтов, могущих проломить до земли сталагмиты в Дубае и Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке. с самым мощным на этой планете прокатным усилием в двенадцать тысяч тонн на каждый миллиметр стального полотна, с непогрешимой системой прерванной закалки и леденными гейзерами управляемого охлаждения, с несметью нервных скрученных в косицы ответвлений, пронизывающих стальные мышцы и суставы организма. С пятьюдесятью пятью командными компьютерными головами, с золотой, палладиевой, кремниевой и графеновой микровселенной, существующих только на скорости света без массовых квантов, с электронной средой, проводящей твою волю до каждого привода, с машинами раскройки и обрезки. с плывущими над головой в гулкой вышине магнитными захватами, которые снимают проклейменный лист с роль ганга, с обширными полями холодильников, равнинами инспекторских столов, с контрольной установкой ультразвука, просвечивающей готовый лист насквозь, с туннелями обжарочных печей, Пройдя через которые сталь начинает жить отличнопроколенным веществом со сроком службы близким к человеческому представлению о вечности. И распирала его сила, проломился первым за смехотворные тридцать четыре месяца войны построил на своем заводе он машину. Какую не смогла построить вся система империя СССР и в новой России не смог в одиночку осилить никто. Гусманов со своим металл инвестом в Иксе, Верхозин со своим теургом на Ижоре. Что это было? Стан пять тысяч. Великий индийский поход в новый свет, причаливший корабль, земля обетованная и дарование небесной манны навсегда? Нет, все это слабо, не передает. Короткий шов, чтобы сварить трубу, через которую может пройти двуногий в полный рост, необходим короткий шов, тогда она не лопнет. Труба для Роснефти, труба для Газпрома, Балтийский поток, голубой, божественный ВСТО, десятки тысяч километров стальных кишок, протянутых по тундре и тайге, по вечной мерзлоте, по дну Каспийского и Баренцева морей, а кроме труб крупнотоннажные суда, ледоколы и авианосцы. сухогрузы и танкеры, мосты из сполинских и просто очень крупных размеров. Такой нужен был стан, просто очень большой. И все то, во что он заключен и с чем связан, без чего обходиться не может, без ремонтных цехов и железных дорог, без комплектной системы обращения крови. Триста семьдесят пять миллионов в котлованную бездну — это первой лопатой, а потом, как пойдет город в городе, новый отдельный завод был у немцев, у японцев, у американцев, запустивших свои пятитысячники, когда мы запускали Гагарина в космос, у русских его не было. И русским нужен был только один, хватило бы одного, способного давать до десяти миллионов тонн проката ежегодно. И впрыглись в эту стройку, в эту гонку полском, бурлаками, кометами пять мастодонтов русской металлургии, от Рустали Угланова до Теурга Верхозина. Из-под ногтей полезли когти, изо ртов клыки. В живых должен остаться только один. С раздирающим воплем вбегал к нему Ленька из своей «Войны рыцарей», воскресающих в новых столетиях и странах и умирающих, только когда наточенной железкой отхватишь голову от целого. У Демида отгрызенная голова вырастала опять и опять. У Равила, У Лёшки, Магильного, он Угланов залез в паровоз раньше всех и пять лет полз по этим вот рельсам с перелетами через Европу, Атлантику, пробивая кредитные линии в Goldman Sachs, Standard, Charteret, Credit, Lyons, выжимая лишь Капли, из скрученных в жгут, пересушенных скепсисом и еврейской иронией банкирских мозгов, подписав два подвешенно-виселичных и подпиленно-ногих контракта с немецкими «Саймонс» и «Демош Кранес энд Компонент» на поставку всей умной автоматики стана тепловых генераторов, пневмонасосов, низковольтных устройств коммутации. Заводская машина, загрузив батареи и домны на полную, на пределе форсажа, работала только на затеянный стан, а еще обеспечивала половину областного бюджета, отчисляла в бюджет федеральный всего дохера, и углановский ум изощрялся в новых головоломных предметах Извилистых схемах налоговой оптимизации прибыли из-под гребущей федеральной руки. Становой хребет рос с позвонок за стальным позвонком. К декабрю прорывало магистральные трубы в Могутове. Из земли били дымные гейзеры, и крутой кипяток настывал ледяными пластами на заснеженных улицах. Сквозняки били в щели шириной со стены, замерзали больницы и школы. Деньги падали в руки железных, только редкими каплями, тая на раскаленных ладонях, как на сковородках. Инфляция, и он к ним выходил с заклинанием рефреном: строем стан на пять метров к себе, своим детям и внукам. Уралу всем русским, оплачу вам потом, закормлю заработанным верой и правдой мазолями, только пустим и выйдем на проектную мощность сперва. И считал, сколько он еще месяцев сможет опираться на это молчание железных. Может. И не пришлось бы затягивать так пояса, если б с низкого старта чуть не в самом мгновении отрыва его не окликнули, молча не показали. Забудь про пять тысяч. Сюда вот кто заходит ОМК по соседству с тобой присевшие питерские федералы с такой кремлевской покрышкой, что лопатой к земле. нагибают любого. Они везде теперь садились эти питерские, еще вчера лишённые в глазах углянова всех свойств, кроме прозрачности, заместители глав насекомо размерных префектур и управ и подполковники запаса ФСБ взлетали с первой космической в полпреды. и заместителем руководителя администрации президента и рыбоящером углановского класса. Происхождение, истории эволюции умели непривычно жестко выговаривать. Тут вашего нет ничего. Все ваше тут отдано нам. Позвонил ему Зюзин. Под этих федералов пошедший. Есть разговор. Подтягиваясь в царскую охоту, из подкатившей черной тушки Аудио А8 синим мигалкой, прыщом и цифрами, дарованной неуязвимости под радиаторной решеткой, выбрались они. Сам Витя Зюзин и вот этот неспаримый отблеск президента на земле из тех, что тянут головы. из третьего-четвертого рядов в ежевечерних репортажах о посещении президентом образцовых животноводческих хозяйств и всенощных на Пасху. И я тут, и я, и меня опалила с незашедшим огнем самого. Пару раз где-то виданный им у Глановым мусор, пыль ковровой дорожки Ленсовета и... и Питерской Мэри, безстужий или как его там, сухопарый такой, с неприязненной и безрадостной мордой язвенника, и прогнав официанта за водой без газа, прекращай это дело, Артем Леонидович, ты же всегда все очень хорошо понимал. Потому и сидишь до сих пор на всем том, что загреб в девяностых. Сделай жест доброй воли, чтобы ровные были у нас отношения. Все равно уже увязнешь со своим этим станом и вторым приползешь. Это я уж тебе обещаю. Он всегда упирался, когда кто-то ему говорил, будешь делать, что мы тебе скажем. Не везде, не всегда ты хозяин. Посмотри над тобой не одно только небо. И уперся сейчас, хрен ты в сраку получишь, а не русский стан номер один. Покачался кружонно безстужей башкой. Еще один сгорает на работе. Дал стал свой вертю на как как хочу и показал, как быстро. У него отыскиваются кнопки. В Магутовский завод вклющились все: Генеральная прокуратура, сенаторы, депутаты Единой России и КПРФ. Немедленно остановить хищение русской стали и ограбление трудового человека. Федеральная налоговая служба и УБЭП, Федеральная антимонопольная служба. Высший суд арбитражный, многодетная матери вдовый разведёнки с ходатайствами в суд какой-нибудь южной Ассетии о наложении ареста на все сорок миллиардов акций компании РусСталь, Росприроднадзор, вертолетное подразделение Гринписа, губишь чистереки угланов, отравляешь детей. разрушаешь, чтоб строить, и строишь, чтоб разрушить у нас окончательно все. Покажи, где у вас тут установлены воздухоочистные системы двадцать первого века ради будущих где поколений, ради жизни самой. Но вот самое страшное: отключили всех смежников на юге, на востоке защелкали рубильники. Изаскрепили вентили монополистов, отсекая завод от единой энергосистемы, от воды, от всего. Отделение российских железных дорог световыми столетиями не замечали на своих сортировочных станциях все ползущие с севера с юга с востока и пристывшие крыльцом составы с углем и рудой для Магутова на завод. опустили свинцовый колпак, временами постукивая. — Ну, ты как там? Не хочешь все еще по-нормальному? — Вообще жить не хочешь? — Ну, давай, доходи. Но они его просто не знали. Знали, что рычаги у него, что свои в федеральных министрах и советниках по экономике, в самом верхнем отделе кремлевского неба, но не знали другого. У него была сталь, и он знал, что из стали всегда и изначально главным образом делали русские танки и самолеты, броню. Он над этой броней когда-то в институте проблем безопасности и колдовал. И когда в эру гласности распродажи стального, броневого всего закричали «Конверсия!» «Переплавить все танки и подводные лодки в скороварки и сковороды», понимал он уже, что начнется обратный процесс. «Скороварок не надо, нужны русским новые танки и подводные лодки». из упрямой потребности русских в величии, в оправдании мощью на планете и в космосе своего неустройства внутри. Пусть мы в лаптях мы, но вмазать кулаком по планете можем страшно всегда. Он и сам хотел вмазать и залить мир промышленной мирной русской сталью. Взял еще в девяносто четвертом на баланс НПО счёт Анты: танки Т девяносто, прицепы, стволы, тепловые головки. Ну как тут без Фреда? Матерые академики Зацепин и Рассадин неустающие выращивать в мозгу рецепты системы защиты и убийства аналогов, которым не будет еще лет. пятнадцать двадцать по разветвляющимся кабелям короням правительственной связи задействовав свои высокоскоростные подключения в системе Белый дом Старая площадь Архангельская Новая Агарева под копами и змором дотянулся до зама председателя правительства Ешметова ответственного перед родиной за производство новых комплексов фронтовой авиации и атомоходов. И вот уже на дымном полигоне, перед глазами зазванного в гости человека Государева, завораживающе мощно, неправдиво-изящно вальсировали два Могутовских опытных танка, не дающиеся определению опознанию новой породы, с ровным текстом. Остервенением лили ручьи хищных траков, расходились, сходились, выписывали циркульно-чистые эллипсы на расстоянии волоска от зрячего, расчисленного бешенства друг друга, попадали в воронку, вращались, будто закручивая огромную невидимую гайку, разгонялись до крейсерской скорости тяжким плугом, пропахивая земляную пустыню увал за увалом, взлетая на валы и пролетая над орвами, возносясь к небу пушкой и рушясь всеми тоннами траков, брони, экипажей в закипевшую муть рукотворных болот. броненосцем, рептилией выползая на сушу и на полном ходу на ухабах выплевывая из стволов подступившую краткую судорогу, разнося попаданием условную цель на ашметье. Аугланов колачивал припаявшемуся кокуляром яшметову, даже землетрясение восьмь баллов без разницы. Цель в прицеле у нас остается всегда. Алгоритм наведения такой. Дальномер мы поставили исключительный, лазерный. Все считается автоматически, с недоступной американцам космической скоростью. Испытайте броню. Это наша броня держит все. И чего хочешь ты. И в пожаре, влечении к завораживающей танковой силе, сохранилась брезгливость, кворовавшему русские недра угланову, видовое упоряемое предубеждение, но уже осизаемо, зримо, подтопленное. А чего хотел Круп, когда делал свои бронеплиты для вермахта? Ты полегче с такими сравнениями. Но так я тебе смысл? Я хочу оборонный заказ. закрепить отношения. То, что я показал, это только зачаток колоссальных возможностей роста. Стан пять тысяч построю, это будут подлодки и авианосцы. Все, что мне нужно для того, чтобы поставить вот такую броню на поток, это скидка всего на две вещи: электричество и перевозки. Но какая вот разница, кто богатеет? Если вместе со мной сильнее становится, ты же сам понимаешь, страна, технология сборки изделия простейшая, создается еще один холдинг с участием госкапитала, назовем его, скажем, оборонмашресурс, и у этого холдинга семьдесят пятипроцентный дисконт от всех естественных монополистов. для рус стали разрыв электрической и железнодорожной блокады окончательно и навсегда два с половиной месяца ждал от правительства ответа по своему стали прокатному всему и ночью американской небоскребной пылающей ночью в пустынном сиюте Марриолта прозвенел сигнал телефонного вызова в Кремль поднимали их всех Крупный бизнес стальной, алюминиевый, и взлетели гольфстримы и Боинги над огоньками с золотой лягушачьей икрой мегаполисов и угланов вступил в самый чистый по исследованиям авторитетных экологов воздух в стране, сконцентрированный в Кубе в невидимо очерченном пространстве Нового Агорева. В этом режущем воздухе, словно снимающем с каждого старый кожный покров, все у него стало новым: позвоночник, глаза, как идет человек. Заходили когда-то сюда великаны, игроки высшей лиги свободно, а теперь ненадежно, нетвердо рассаживали за овальным столом, согласуясь с именными табличками и не спрятать. Как бьется под прозрачной кожей тревожная кровь, как вспухают в мозгу подозрения, догадки, что он мне приготовил, что решил про меня, и как плавятся в черепе предохранители, я же с властью не бился, всерьез не грубил, и явление им самого, щедр утиной верхней мягкой губой, даже слопнувшим видимо от недосыпа сосусцем в глазу, но другого другого при всей простоте несомненной обычной телесной природе позвоночного млекопитающего куска огненной плоти источника окончательной силы и правды всех русских. И неважно, что это абсолютная сила не сам он средний хлеб с несуразным лицом человек, а ему ее дали. из стронного места, из единственной точки пространства защелкал, зазвенел его голос часовым механизмом машинкой раздачи всех наград и смертей и дошел до угла ного. Познакомился я с предложением вашим, Артём Леонидович, кто не знает по запуску броневого листа и оно показалось нам очень привлекательным. И перспективным. Подкатывали слова, поднявшиеся водой, снимая Угланова с блокадного сиденья. Все развернулось и направилось туда, куда хотел, и разворачивал Угланов. Еще даже больше, чем Угланов хотел. С каким-то жадно уважительным вниманием к его углановскому личному кроветворению президент спросил. А какие еще на сегодня у вашей компании проблемы? Что у вас там по стану пять тысяч? И Угланов почуял, может, бесповоротно он сейчас продавит свою правду. И хотя что-то тронуло стужий череп, не проси всех, а злобишь. Слишком многие в системе пойдут на снижение своих аппетитов, и тебе не простят. засадил до упора стомеску в приоткрытую щель. Не дают мне построить пять тысяч, защемили и душат ОМК своими властными ресурсами. Президент, перестав вдруг мигать и нажав на Артема глазами привыкшими повсеместно встречать пустоту, когда давит на кого-нибудь он слегка удивленными. Что у Гланов исчез не мгновенно не весь, а быть может вы просто не привыкли к открытой конкурентной борьбе. Все никак не отвыкните от залоговых аукционов? Он у Гланов упертый в конкурентной борьбе. Я давно пуже наглухо всех участников заперцовал, извините, президент. Выражения у вас интересные. Заперцовал Угланов. Так было у кого учиться. Вот стране нужно что? Нужно, чтобы страна перестала закупать лист для труб у китайцев и немцев, заместить этот импорт чем скорее, тем лучше. Чтобы стан был построен и неважно совсем кем он будет построен, УМК или Углановым, важно только какого он качества, да? Вот давайте сравним две компании по результатам и по прямым потерям для бюджета, коль скоро в капитале ОМК участвует государство. Себестоимость тонны самая низкая в Европе, одна из самых низких в мире у кого. Мне ведь в отличие от ОМК, который с госзакупок кормится, необходимы качество и демппинг, Чтобы удержаться на всех рынках от Норвегии до Малайзии. Второе, в Магутове накоплен опыт просто исключительный по части холодного проката. Там за мной двадцать тысяч отборных спецов. Мы сохранились старые, мы вырастили новое поколение, и любого из них от сегодня можно к стану пять тысяч поставить в Германии, в Канаде, где угодно. Хоть вырви им глаза, найдут все моментально одной безошибочной ощупью, одними только зарячными руками. А что у ОМК есть на сегодня? Литейщики фасонного лития, которые работают по инструкциям 1935 года, я понимаю, как вы заняты все время, но я вас приглашаю на завод посмотреть. Как работают люди? Что мы можем уже на сегодня? В эти ровно стальные глаза, подзалысаны крото высокого с нитиными морщинками лба, напряженного, словно в непрерывном усилии понять, как лучше будет сделать для страны безличного и видового предубеждения кому-то и прочего лежащего мешающего делу человеческого мусора. И я, заметьте, ни копейки из бюджета не прошу. И стан могу построить ровно за три года. Все. Дальше было нечего и некуда вворачивать. И президент с внезапной цепкостью, готовностью вчитаться в прибыльную схему. С собой у вас все данные по этому вопросу? Давайте сюда. И получив, накрыв ладонью, осветив доставленную по столешнице Углановскую папку, вы как будто заранее знали, и мне это специально сейчас принесли, Угланов. А это мое личное Евангелие, всегда ношу с собой, президент. Так значит за три года за слова отвечаете, Угланов? Абсолютно. Тридцать четыре месяца наш срок. Президент, предлагая присутствующим посмеяться не шутки, приглашаете в гости к себе на открытие. Угланов, будем ждать вас в Магутове. Право запуска вам. И оторвался от земли и уходил на огненных столпах под президентское. Стройте свой стан. совершенно спокойно. Только не думайте, что это означает, что у нас с вами вообще теперь больше не возникнет вопросов. Не мог уснуть от расширения собственного бытия, так распирала его сила и планету переполняла неисполненная. Он думал о рынках Европы, автомобильный лист Русстали. Идущие на конвейеры Фольксвагена, Рено и БМВ смешили металлстил и арселиор, скоро другой стал летейный великан, подымется над миром и вышибет всем зубы русским кулаком. И думал, он есть, теперь он действительно есть, а когда-то с рождения загибался от страха не существовать. зачисленный в живые по ошибке любовью двух уже несуществующих ни разу им не виденных людей слишком легкой и слишком случайной, чтобы в нем осезаемо нуждался хоть кто-то.